Глава 13 Эго любит ставить себя в разные, порой приятные, порой не очень позиции. Вот, например, вопрос предназначения – высшего или даже вполне обычного – волнует многих людей. И когда речь не идет о предназначении человечества и жизни вообще, тогда вопрос стоит о своей собственной уникальной предназначенности и значимости для всего живого. Понятно, что можно изобрести себе некую сверхзадачу, выполнение которой станет главной твоей миссией. Кто-то борется за права человека, кто-то выступает в защиту животных, а кто-то несет свет духовного знания в невежественные людские массы. Может ли подобное предназначение быть не просто выдумкой и действием из обусловленности? но оказаться изначально данным человеку свыше? Вполне возможно. Только вот узнать об этом достоверно, как правило, невозможно. Что значит быть человеком миссии? Это значит, что данный конкретный человек с большей или меньшей долей фанатизма бьется над воплощением в жизнь какой-нибудь значительной или не очень идеи. Как говорится, сначала идея, потом фанатизм. основанный на убеждениях и желании им следовать. Предрасположенность к повышенному восприятию определенных идей может быть сущностной характеристикой человека, но ну а сущность формируется под воздействием родительских генов и качеств, хотя и высшее вмешательство в ее формирование однозначно исключить невозможно. Ведь если у Бога есть план творения, то и люди для его воплощения тоже понадобятся. Бессознательное служение творению – это одна история, сознательное служение – другая. И если бессознательный человек ничего выбрать не может, рождаясь с уже запрограммированными свойствами, то, становясь на путь, у него появляется возможность изменения себя, а значит и другие возможности для служения. Здесь мы снова возвращаемся к проблеме эгоистических желаний, Ведь быть избранным богом для служения особого рода, для специальной миссии, все-таки очень приятно для эго. Если не учитывать самые простые мотивы, из которых возникает желание обрести высшее предназначение, то корни его будут лежать в потребности придать своей жизни новый смысл. Или хоть какой-нибудь смысл, избавляющий от той беспросветной тоски, кроме которой в твоей жизни ничего почти нет. Предназначение всегда связано со смыслом. Как, впрочем, и любая выбранная тобою цель создает смысл в виде стремления к ее достижению. Другими словами, эгоистический мотив в запросе на предназначение все равно имеется. Понятно, что на стадии исчезновения в Боге человек уже никакого предназначения не ищет. Вопрос высшего предопределения чаще всего тревожит людей, вдохновленного нафсом. Ну и, конечно, теоретически может возникать у людей первых пяти нафсов. Ведь номерного нафса без примесей в жизни почти не встретишь. Человеческий ум способен создавать проблему из чего угодно. Дурацкий вопрос «зачем я нужен Богу» подталкивает человека к тому, чтобы поискать, признаки своей особенности, которая, по его мнению, должна заключаться хоть в какой-нибудь избранности. И вот искатель начинает просить у Бога предназначение, как если бы без него не выполнять практики, не работать над собой ему больше невозможно. Как будто только получение предназначения делает путь осмысленным и полезным. И получается, что если Господь не даст предназначение такому искателю, Тон он как бы выталкивает человека с пути. Детская требовательность, заключающаяся в привлечении внимания к себе любыми способами, встречается у искателей не так уж и редко. Они пытаются манипулировать теми, кто занимается их обучением. А самые эгоистичные, конечно, хотят тонко указывать Богу, что нужно делать, или даже пытаются шантажировать его, угрожая каким-нибудь самоубийством Или другими глупостями. Тот, кто ведется на подобные манипуляции, не готов работать с людьми. Те, кто хотят особого отношения, не готовы учиться. Требующие предназначения его не заслуживают. Узор – штука пластичная, во всяком случае на тех уровнях, на которых происходит само творение, и вариантов развития событий там обычно больше, чем два. потенциал творения закладывается с большим запасом. Поэтому, если бы Парфирий Иванов, скажем, не смог бы ходить по России в трусах, нашелся бы кто-то другой, который, возможно, несколько отличался бы в учении и действиях от парфирия но суть его работы оставалась приблизительно такой же. Я видел людей, у которых печать предназначения к определенного рода работе существовала изначально, от рождения. Причем они и сами ее ощущали, но в итоге сами отказывались от возможности реализовать то, что как бы им предопределено. И мир от этого не рушился. Просто то, что могли сделать они, делали другие люди, выполняя необходимое безо всякого специального предназначения. Еще в 18 веке один французский писатель заметил, что незаменимых людей нет. Необходимости творения осуществляются ровно по тому же принципу. Да, узор немного меняется, но цели творения все равно достигаются. Избранность искателей – дело весьма относительное. Ловушка желания в отношении предназначения действует точно так же, как и в других случаях. Ум способен придумать получение предназначения или откровение, которое тебе его укажет. Толку от этого ноль, хотя вдохновение на время может и прибавиться. Потом выясняется, что ни особых способностей, ни божественного видения для выполнения надуманного у тебя нет и в помине. И тогда тема сама собой потихоньку сдувается. Потом про нее перестаешь вспоминать и как бы забываешь, потому что ничего не случается. Чаще всего так и кончаются активные поиски, собственного предназначения. Говорят, что каждый человек приходит в мир с каким-то своим посланием, ну или несет его в себе. У простых людей простые послания, у сложных посложнее. Мистики высокого уровня отходят от своих собственных посланий, хотя отпечаток их индивидуальности все равно остается, пусть даже в способе изложения и подачи материала. Они, по сути, становятся рупорами не то чтобы Бога, но текущих необходимостей творения в данном месте, в данное время. Или, если сказать проще, послание мистиков прямо связано с волей Творца. Миссия, возложенная на себя людьми, впечатленными мощной идеей, с идеей начинается и ею же заканчивается. Миссия, возложенная на тебя Богом, имеет развитие. и никогда не содержит в себе идеи. Она указывает направление действия, которое меняется и выстраивается по мере ее воплощения. Более того, указание бывает настолько общим, что поле деятельности поневоле становится весьма широким, а методы реализации предназначения разнообразными. И без помощи свыше выполнить ее вообще невозможно, потому что просто непонятно, как это можно сделать? Все крупные мистики имели задачу, которую им приходилось решать теми средствами, которые были в их распоряжении. Что происходило с мистиками помельче, мы не знаем, и не нам об этом судить. Да чего уж там, мы и об истинных задачах больших мистиков можем говорить не столько утверждая, сколько предполагая. На то они и люди тайны, чтобы скрывать от профанов суть настоящей мистической работы. Без готовности к служению нет смысла просить импульсов воли. Они придут в свое время, и нужно просить о том, чтобы Господь подготовил тебя к принятию и исполнению его воли. Нет оснований утверждать, что свое предназначение есть у всех, кто вступает на путь, и что нужно только дорасти до момента, когда оно будет тебе открыто. Впрочем, нет оснований говорить о том, что предназначение является уделом особо избранных людей и всем дано быть не может. Но вот что можно сказать с уверенностью: всем, кто готов, работы хватит, не сомневайтесь. Во все времена ее хватало на всех желающих, и наше время, не взирая на его как бы особенности, ничем от других времен не отличается. Каждому найдется свое место. и свое занятие в этом великом, ужасном и прекрасном процессе творения.